полухин так вот я не понял вы может быть команды не слышали ах полухин так это к вам здесь гости приезжали что какие гости встать в строй по всей форме быстро! Есть, по всей форме. Вы бы так сразу сказали. Отставить разговорчики, рядовой Полухин. Подъем 60 секунд. Есть 60 секунд. Время пошло. Через считанные секунды Полухин стоял возле сержанта, одетый по всей форме. Спички будете зажигать? Щепа. Я? Отбой произвести самостоятельно. Есть! Отбой! Спокойной ночи, ребята. Спасибо. Спокойной ночи. Гаснет свет. Теперь новобранцам по уставу положено спать. Но вот приподнялся Конов, тронул за плечо Полухина. О, парень, а тебя как звать-то? Александром. Александр? Угу. Это что, Саша, значит? Шура. Шура. <свят> да. Слушай, Шура, я считаю, вот этого парня надо бы поприжать. А? Это которого? Да вот этого, волосатика с гитарой. А что такое? <свят> Веришь, нет, я вот этих волосатиков... По подъездам пачками собирал, ну с оперативного матрица. Порвешь ему струны на гитаре, а он стоит и хмуляется, однаглый народ. Веришь, нет, они в этих подъездах, ну элементарной гигиены не соблюдали. Слушайте, вы зачем мне все это рассказываете? А? Ну неохота же из-за одного шизика всем скойки съела. Да это-то я понял. Я вообще, слушай, давай вместе держаться, а? А. -а, -а. Я считаю, что это сержант, это ты тоже правильно отбрил. Я а никого че? не отбивал. И вам, между прочим, не советую в дальнейшем. Дисциплина, прежде всего, товарищ Конов, дисциплина, порядок. Ясно? Ясно. Спокойной ночи, товарищ Конов. Спокойной ночи. Шурик. Ну-ну. <связь> Да, новобранцам сейчас положено спать. Но пока что идет в казарме мысленный многоголосый разговор через многие километры. Ночные мысли ребят складываются в строки ненаписанных писем. Мария, я вот что хочу сказать. Ты особо там... Не расстраивайся, то начнёшь слёзы лить, знаю я вас. Слышь, ты прямым ходом иди к Кувшинову и не робей. У тебя теперь все права. А мамаши скажи, пусть идёт по месту жительства в военкоманду. Ну, денег мне не присылай, не надо. Тут, в общем, кормёжка приличная, хватает. Ну, если чё, сладенько. Ну, народ тут всякий. Есть, конечно, и умники, но посмотрим. Ты же знаешь, я с людьми умею. Если с умом, то прожить везде можно. Ну ладно, на сегодня все отбой. Да, ты там это... Давай, береги себя. Ассаламу алейкум, апа. Кандай сагва саламат. Уинаб кулеп юреп сезларми. Бульды, апа, инмай мам. Мам! Бульды, все мальчу. Я здесь в основном мальчу, маль. Мамочка! Вот и закончился мой первый день в армии. Жизнь здесь оказывается сумасшедшая. Весь день на ногах. Не успеешь присесть, тебя сержант обязательно куда-нибудь погон. Наверное, они здесь специально придумали, чтобы у нас ни одной минуты свободны не было. Мамочка, я ночью перестал спать. Все время сны снятся. День четвёртый. Наши новобранцы заметно изменились. Они уже похожи на солдат. Левый! Левый! Раз, два! Левый! Стой! Раз, два! Служба в армии — это, конечно, не прогулка в парке культуры и отдыха. Армия, Бывают ворковые моменты, ворковые я бы сказал, обидные. Например, в наряды. Налево! Налево! Шагом! Марш! Шагом! арш. Левый! Радевый! В этот четвертый по счету день сержант Карпенко пригласил Полухина для беседы. Товарищ сержант, рядовой Полухин по вашему приказанию явился. Присаживайтесь, рядовой Полухин. Спасибо. Как вы думаете, Полухин, зачем я вас вызвал? Не знаю, думаю насчет того случая. Какого случая? В казарме, когда все скачут, а я лежу. Совершенно верно, Полухин, правильно, совершенно верно. Ну, да, безобразие, это согласен с вами, абсолютно согласен. Ну что, два наряда вне очереди для начала, зачем да? Зачем же так строго, Полухин? Вы думаете, раз я сержант, значит, буду вам наряда выдавать, так что ли? Не знаю. Вы где-то учились, Полухин. Да. В институте? Да, в институте. В каком? В институте тонкохимической технологии город Москва. Так, это хорошо, тонкой тонкохимической технологии. А вот как Вы думаете, какое моральное состояние у Ваших товарищей во взводе? Моральное состояние? Да. Хорошее, какое еще может быть моральное состояние во взводе? Не понимаю. Не понимаете, не понимаете, Полухин. А ведь у нас воинская часть особого назначения – И мы с вами люди ответственные, можно сказать, в государственном масштабе. Мы с вами кабельщики, связисты. Поэтому наша обязанность и ваша тоже, чтобы все наше хозяйство в любое время дня и ночи было, как говорится, в полном порядке. А вот отсюда вопрос воспитания, вопрос морального состояния. Вы меня что, не слушаете, Полухин? Но да почему? Я вас очень внимательно слушаю. Что? Задумался о чем-то, да? Нет, так, ничего особенного. А, понятно. Гордый очень. Фу. Да, есть немного лишнего. А что? С гордостью на военной службе трудновато. С гордостью ведь не только на военной службе трудновато. Вы очень трудно начинаете военную службу, понимаете? Очень трудно. Полухин. Вот у нас во взводе есть волынец. Вы, наверное, его знаете, да? Я его нынче похвалил, хотя, в общем-то, не за что было его хвалить. Но я считаю так, что похвала иногда окрыляет человека. В полном смысле этого слова. Как, по-вашему, я верно поступил или нет? Да, да. Вы его окрылили, товарищ сержант. Окрылили. А вот как мне вас, Полухин, окрылить? А, а вот этого я не знаю. Вы понимаете, что получается, Полухин? Ну вот, к примеру, к примеру, опять возьмем того же Волонца. В принципе, он он весь как на ладони этот Волонец. У вас на ладони. Но хотя бы у меня, а что? Да ничего. Ясно, товарищ сержант, все мне ясно. Ты что, все заладил? Ясно, да ясно. Ничего тебе не ясно. Ясно? Да, Полухин, тебя с одного раза не разберешь. Слушай, а может быть, тебе помощь нужна? Так ты скажи. Какая помощь? Ну, какая-нибудь, мы поможем. Да нет, мы... вы подумайте сначала. Какая может быть мне от вас помощь? Не нужно мне никакой помощи, товарищ сержант, я не нуждаюсь. Так, хорошо, договорились. Будет так, Полухин. Я вам нарядов объявлять не буду. А вот стройподготовкой мы с вами займёмся. Ну, это уж как положено. Индивидуально. Так что вы будьте готовы, рядовой Полухин. Всегда готов, товарищ сержант. Можете быть свободны. Разрешите идти? Идите. День седьмой, в общем-то, ничем не отличался от предыдущих шести. Строевой плац, классы, стрельбище, физическая подготовка, час отдыха, час личного времени. Но до этого желанного часа еще далеко. В настоящее время наши новобранцы, вооружившись кистями и банками с краской, красят штакетник возле строевого плаца. Точнее, Волынец, Бардуков и Полухин красят, а Конов больше наблюдает за их работой, явно ее не одобряя. Нет. Ну кто ж так красит, Волынец? Ну ты кисточку-то от себя-то подальше хоть держи, и ручку плавненько Да Ой, ты, ты! А ну-ка посмотри на... Чего? Вот теперь... Я вспомнил, где я тебя видел. <смех> вспомнил. Ну и где? Эй, ты Бордуко, да. так красит, да? Но ну, неужели тем мать в детстве не научила, а? Эй. От поколения, а? Два раза кисточкой мазнул, сразу. <смех> Курить надо меньше, понял? Это ты мне? Тебе. <смех> и он этому. гитаристу. Ну, спасибо, усыновил ты нас, спасибо. Так, товарищи, Отец работу говорит. всем закончить, Есть. инвентарь всем сдать и приготовиться всем к занятиям. Есть. А Полухину остаться. Ого, Полухину опять остаться, да а? Не завидую, не завидую, Бордучок, Ребята, пошли Ничего учиться, пошли. Ничего себе, везет же людям все-таки.